Как обычно, ранним утром первой очнулась Софья Степановна. И хотя кошмарные сновидения её не посещали, при пробуждении чувство глубоко засевшей тревоги окатило женщину с головы до ног. Горечь потери родных людей физически ощутимо связала разом все нервные клетки в узел. Снова и снова в голове прокручивалось событие, услышанное ею по мобильному телефону. Эти богомерские нечеловеческие звуки действительно издавал её сын, Боже праведный. Какая проклятая болезнь могла заставить человека напасть на собственную семью? Несомненно, сатанинское вмешательство. Его скользкий змеиный язык сладко шептал в уши грешника, создавших этот чудовищный смертельный вирус. Мертвецы не должны бродить среди живых. Дьявольским марионеткам не жить род людской. Покуда есть праведники, несущие слово и волю Божью, древнему злу не победить. Покойтесь с миром, мои любимые. Перед глазами женщины появился бесцветный образ одного из новогодних вечеров, когда вся большая семья собралась вместе за одним столом, дружная и счастливая. Ах, как прекрасен этот миг! По исчеканным Софии Зальской стремительным потоком полились тяжёлые слёзы. Она долгое время рыдала, крепко сжав одеяло руками, пока сердце резко не отозвалось болевыми перестуками. Пришлось встать на поиски таблеток в большой коробочке аптечки, что хранилась в шкафу. Запив горсть лекарств водой из бутылочки на комоде, пенсионерка покинула спальню. К её удивлению, в зале крепко спали Лидия и Максим. Вокруг ног тут же обвился эластичный комочек шерсти, мурлыкая и требуя человеческой ласки. Женщина не стала будить гостей, а тихонько пошла на кухню, чтобы приготовить питательный завтрак. Когда дети проснулись, урчащие от голода желудки привели их по следу душистого аромата гречневой каши. София Степановна поприветствовала ребят, нарезая свежие овощи для салата. На печке в маленькой кастрюльке варились яйца и грелся чайник со свистком. После того, как Максим и Лидия умылись, компания села за стол, беседуя на темы, не связанные с нашествием зомби. Ближе к полудню в квартиру пенсионерки заявился сосед сверху, Валерий Дятлов, поинтересовался здоровьем женщины и принёс плохие новости. Когда он попытался недавно наполнить водой опустевшую трёхлитровую банку из крана, тонкой струйкой потекла зловонная тёмно-зелёная жижа. Стало ясно, что вода теперь на вес золота. Софья Степановна предложила собраться через полчаса у неё в квартире для составления плана действий, как им вместе пережить коварные происки судьбы. Вскоре просторный светлый зал наполнился людьми. На широком диване разместилось трое: серьёзный внимательный Дятлов, Неунывающий весельчак Папушкин и потерянного вида Пётр, страдающий от физической и психологической зависимости из-за отсутствия в крови запрещённых веществ. Миниатюрная Лидия с длинной косичкой на голове и в жёлтом платьице, обнимая плюшевого медведя, сидела на коленках у Софии Степановны. Рядом с ними деловито восседал на табуретке сосредоточенный Максим. Кот Васька тоже участвовал в мини-собрании, лёжа за телевизором и принюхиваясь к запахам посетителей его скромной обители. Спасибо, что пришли, сказала хозяйка квартиры. Судя по тем звукам с улицы, мы не скоро сможем выйти из дома. Возможно, когда-нибудь беспорядки снаружи закончатся или случится нечто, и наспасёт правительство, но до тех пор мы с вами В одной лодке. Наши предки пережили две мировые войны и голодомор. Некоторые из нас пережили экономические кризисы, развал Советского Союза и другую вирусную пандемию. Нам нужно держаться вместе и помогать друг другу, а в особенности детям. Вместе мы переживем разразившуюся дьявольскую бурю. Полностью согласен, София Степановна, решительно ответил Дятлов. Я без проблем поделюсь запасами воды и еды, всем, что у меня есть. Только хватит этого не надолго. Но у нас с сестрой тоже есть чем поделиться, высказался Максим Жусть. Вчера мы набрали много воды, а из еды у нас плащные сухие завтраки, йогурты до сладости. Любая еда пригодится. Сделала акцент на первом слове пенсионерка. Ну, к счастью, прошлый опыт самоизоляции во время пандемии Научил меня впрок закупаться определёнными товарами. Я потихоньку копила рыбные и овощные консервы, банки тушёнки, упаковки с зерновыми культурами и гречихой, туалетную бумагу, муку, бутилированную воду, спички и прочей по мелочи. Всё это добро хранится в моей кладовке. Однако, учитывая наше положение и то, сколько нас, важно растянуть эти ресурсы. Вы наша спасительница. Довольно подметил Попушкин, захлопав в ладоши. Извини, бабуль, а наливочки, собственно, производства у тебя случайно нет? В оздоровительных целях, естественно. В моей квартире, не вместо алкоголя. И в пьяном состоянии сюда не приходите. Понял? Понял? Не нервничайте вы так. Как долго нам сидеть в запрете? поинтересовался дёрганный Пётр, с трудом усеживающийся на месте. Не знаешь, сынок, Думаю долго. Выбора у нас нет, как и других вариантов. Потом Софья Степановна попросила Дятлова набросать на бумаге общее количество питьевой воды и еды и прийти к ней с готовым списком, чтобы хотя бы теоретически распределить ресурсы на шестерых человек. Попушкин добровольно вызвался помочь однокласснику, а Худой воспользовался моментом, неуверенно подошёл к подростку и кивком головы попросил отойти в сторонку. В комнате пенсионерки веяло прохладой, но Пётр взмок так сильно, будто долгое время лежал на солнцепёке. Выданная ему дятловым чистая одежда была на несколько размеров больше, смешно висела и прилипала от пота к телу. Пётр лихорадочно дрожал, шмыгал сопливым носом, глаза его увлажнились, готовые заслезиться по неясному для Максима поводу. "Слышь, пацан, умеешь хранить секреты?" — Допустим. В чем дело? — В общем, я с корешем пытался грабануть хату богачей на четвертом этаже. — Это он заорал так громко, что привлек зомби в наш подъезд? — Ну да, черт, только тише. Не привлекай внимания. В той хате засели мертвяки. Они-то его и прикончили. — Это я к чему? — Там полно хавки и всякого полезного барахла. Ключ от квартиры при мне. Только надо подсадить, прикрыть меня. Что тебе там нужно? В кармане моего кореша есть особые лекарства, которые слегка улучшат моё состояние. Ты в деле? Хм. У меня есть другая идея. Максим развернулся ко всем остальным и сказал: "Пётр рассказал мне кое-что интересное. Слышь, пацан, я ж тебя нормально попросил и натолкнул меня на мысль. что мы можем пополнить свои запасы проникнув в квартиры наших соседей. Гениально, парень, воодушевился Попушкин, размечтавшийся о балкогольных заначках. Ох, Максим, это неправильно. Так нельзя. Мы не можем грабить других, посетовала пенсионерка. Я не предлагаю их грабить. Мы возьмём только еду. Всё равно она испортится со временем. Зато у нас будут силы защитить дом, который не бросили. Он прав, Софья Степановна, тяжело выдохнул Дятлов. Ситуация вынуждает нас пойти на отчаянные меры. Главное не испортите чужое имущество. Невозможно нам придётся отвечать. Ой, да никто ничего не узнает, бабуль, отмахнулся Попушкин. Они нам ещё спасибо скажут за то, что уличное хулиганьё не вынесет всё их имущество из квартир. Это твоя ответственность, Валерий. покачала головой София Зальская, уводя с собой девочку на кухню, чтобы вместе покормить кота попрошайку. "Не как будем открывать? Ключей-то у нас нет", напомнил Худой. "У меня в квартире есть кое-какие инструменты. Пару раз мне доводилось вскрывать запертые двери на заводе. Думаю, и без лома справимся. Идёмте за мной. Поможете мне", скомандовал Дятлов, отбросив блокнот и карандаш на столик.